под подмастерьем Геделем, и 2 июня доктором Нобелингом. В результате второго покушения Вильгельм был ранен. Эти покушения были использованы Бисмарком для репрессий против социал-демократии, хотя она и не имела никакого отношения к ним. В нем нашел свое высшее воплощение идеальный тип русского офицера, который при исполнении служебного долга безбоязненно и самоотверженно идет на верную смерть с одним словом приказано.